Глава вторая. Степан Чекин часто вспоминал старика, который поднес ему тогда кружку браги. Зимой прошлого года, когда был еще учеником девятого класса, он прочитал поднятую целину Шолохова. И вот этот дед, которого они встретили, когда теснимый танками Гёпнера отходили от Пскова, был удивительно похож на забавного щукаря. Таким представлял его себе Степан Чекин, недавний московский школьник. Братки! «Уходите, братки!» – печально спрашивал дед и дергал за козырек поношенную кепку. Она все больше налезала на его голубые, теперь уже поблекшие глаза. «Уходите!» «Не дошли ли напиться, дедушка?» – попросил его Степан. Он остановился у калитки, а бойцы, к ним Степан примкнул, когда после перевязки ушел из медсанбата, стали двигаться дальше. «Догоняй!» – крикнули ему. Степан улыбнулся и махнул им вслед. «Чем же напоить тебя, касатик?» – ласково спросил дед. «Молочка ли спьешь?» «Мне б воды холодной». «Ладно», – дед смешно подмигнул Степану. Холодно это можно, только у меня кое-что повкуснее будет. Ты зайди во двор, молец, я семь минут в погреб нырну». Степан посмотрел на дорогу, по ней удалялись его попутчики. «Побыстрее, дедушка», – сказал он и вошел во двор. «Боюсь, своих не догоню». Они, эти красноармейцы, были из другой части, но теперь каждый русский человек в военной форме был для Степана своим. Ничего, подумал он, не отстану. Дед исчез в избе. Степан снял с плеча винтовку с примкнутым штыком, прислонил к приворотному столбу. Глухо ныла раненная рука. Дед Чукарь появился с большой кружкой. Пей, сынок, сразу полегчает, сказал он, покосившись на перевязанную руку юноши. Жидкость была холодной, желто-белесого цвета. Степан принял кружку и с удовольствием ощутил в ладони ее прохладную округлость. «Это что, дедушка?» – спросил он. «А брашка это малец, на меду варена». Никогда Степан не пил хмельного, даже пива не пробовал, а про брагу медовуха только в сказках и читал. Дескать, по усам текло, а в рот не попало. Но жажда была нестерпима, и Степан стал пить холодную терпкую жидкость. Она была приятна на вкус, отдавала мяты и еще какими-то травами. В них Степан не разбирался. Кисло-сладкая, немного шибало в нос, будто газировка и холодила так, что поламывала зубы. Браги Степан выпил с поллитра. Еще, сынок, спросил дед, но парень поблагодарив схватил винтовку и выбежал за ворота. Солдат, к которому он прибился на дороге, не было видно. Ничего, подумал Чекин, догоню. Недолго ведь я прохлаждался. Он поддернул винтовку плечом и двинулся пыльной дорогой. Еще несколько минут назад по ней двигались разрозненные группы красноармейцев, тащили пожитки на спинах и везли их на ручных тележках беженцы. Теперь здесь никого не было, и неуютное чувство одиночества охватило Степана. Через сотню-другую шагов он почувствовал вдруг, как кружится голова. Идти становилось тяжелее, и винтовка с плеча стала сползать чаще. Присяду минуток на пять, — решил Степан, девясь душе необычному состоянию, которое его охватило. Немножко отдохнул. Степан сошел на обочину и хотел тут же и сесть, но сразу сообразил, что на открытом месте рассиживаться неудобно. Потому и взял шагов на тридцать в сторону от дороги, где рос густой кустарник, забрался в кусты, оберегая раненую руку и цепляясь винтовкой за ветки, сел на траву. Голову неудержимо клонило вниз, он успел расслабленно удивиться тому, что с ним происходит, и провалился в небытие. Разбудило его тарахтенье. Так и не понял, мотоцикл ли проехал, а может быть, из пулемета бьют. Открыл Степан глаза и не мог поначалу сообразить, куда он попал. Тихо было кругом. Степан приподнялся, раздвинул ветки, глянул на дорогу. Никого на дороге. Послышалось некое жужжание, и Степан содрал голову. Нет, и наверху никого. Ага, это вон та букашка меня напугала. Смешно стало Степану. Голова не кружилась, но легкий звон ощущался. Пора идти, подумал красноармеец. Догонять своих надо. С винтовкой на плече он вышел на дорогу. Солнце склонилось к западу и светило ему в спину. Долго ли дремал он в кустах, Степан сообразить не мог. На душе у него было покойно он решил что недавние попутчики его стали на привал поди и поесть уже приготовили вдруг степан ощутил зверский голод и чувство это заставило его заторопиться вдали показалась березовая роща она стояла справа от дороги там меня и ждут решил степан ему стало весело и парень едва сдержался чтобы не засвистать вспомнил как наказал его за это недавно командир отделения младший сержант зима где он сейчас «Товарищ Зима», – легко подумал Чекин. Ему стало грустно. Отбился от родного взвода, когда теперь разыщет его. Степан вздохнул, прошагал еще немного и вдруг резко остановился. На дороге лежали трупы красноармейцев. В девятом классе их было 14 мальчишек. Все родились в 23-м году. Кому-то исполнилось к началу войны 18, а кому-то и нет. Впрочем, всех их выгнали из военкомата, куда они, не сговариваясь, явились. «Придет и ваш черед», — сказали им, — «ждите». Отправились в райком комсомола. Будем вас иметь в виду. Чекину 18 еще не исполнилось. Он боялся, что из-за этого в армию его не возьмут. Но откуда только взялась напористость? Ею раньше не отличался. Добился своего. 2 июля он был уже зачислен в 39-й запасной полк. Едва успели их обмундировать, выдали винтовки, патроны в подсумках, сухой поег каждому в Сидор, посадили в теплушки и повезли неизвестно куда. Выгрузились ночью. Пока суетились у вагонов, стало светать. Двумя колоннами двинулись в начинавшийся день 14 июля. Степан от любопытства по сторонам глядел, потому и споткнулся. Глянул под ноги. Труп. Человек лежал лицом вниз. Ноги широко раскинуты. Одна рука протянута вперед, будто достать кого хотел. Ошеломленный Степан съежился, шагал торопливо, часто перебирая ногами, боясь снова наткнуться на страшное препятствие. Когда заняли траншеи, младший сержант зима объявил, часть их прибыла на фронт в качестве пополнения. Теперь находятся они под Псковом. Утром ожидается атака немцев. Всем быть на По его команде выбираться разом на бруствер, брать противника в рукопашную, а пока примкнуть штыки. Степан примкнул штык к винтовке, получилось у него ловко, и парень немного повеселел. Рассветало. Вдруг над головой что-то пролетело со свистом, и неподалеку раздался взрыв. Всем укрыться! Распорядился зима. Минометный обстрел. Скорчившись, сидел Степан на дне окопа. Пахло непривычно кислым порохом и толом. И страшновато было и весело. Наконец-то он попал на войну. Не по нарошку, а на самом деле. Может быть, и стрелять сегодня придется. Окопы были вырыты в полный профиль. При небольшом росте голова Степана приходилась под бруствер. Он подставил под ноги патронный ящик, хотел встать на него и взглянуть, но вспомнила каске, стал ее примерять. Каска была большая, налезала на глаза. Чекин снял ее и положил на бруствер. Вдруг звякнула и каска покачнулась. Степан взял ее и увидел дырку. Тот младший сержант зима закричал: Немцы пошли в атаку! Степану стало не по себе, но любопытство разбирало. Страшно хотелось посмотреть на идущих в атаку немцев. Он и выглянул. Немцы шли во весь рост в несколько цепей с непокрытыми головами, волосы зачесаны назад, солдат у них не стригли наголо. Раскрытые рты пилотки под погоном. Рукава засучены, автоматы постреливают. «Как в кино», – подумал Чекин, не испытывая ни страха, ни желания спрятаться куда-нибудь и даже не вспомнив, что ему надо стрелять в этих людей. Уже сейчас надо стрелять. Он сообразил это, когда с флангов рот ударили дегтяри, пулеметы уверенно и твердо дудукали, немцы продвинулись еще и немного залегли. «В атаку! Вперед!» Закричал командир взвода. Бойцы стали выбираться из траншеи. А Степан легко выпрыгнул на бруствер он со школы, с гимнастикой в ладах. Побежал с винтовкой на перевес. Все кричали, Степан кричал. Мощное и безудержная неслось над полем боя. Только это и различал Степан. бежал он недолго. Вдруг левую руку обожгло. Он выпустил винтовку, и она ткнулась штыком в землю. Чекин сел на землю и только тогда ощутил боль в руке, почувствовал, как сыро стало в рукаве гимнастерки. Оглянулся кругом. Все лежали, а Степан сидел среди поля, готовый заплакать от страха и боли. «Ложись, твою мать!» – различил Степан голос младшего сержанта зимы. «Убьют так и эдак, ложись!» Степан улыбнулся сквозь слезы, от голоса зимы стало ему спокойнее. Страх исчез. Солнце уже поднялось довольно высоко и ласково пригревало левую щеку. Справа короткими, но частыми очередями бил пулемет. Наверное, стреляли и немцы. «Меня уже ранили сегодня», – подумал Степан. «Значит, не убьют. Ничего со мной больше не случится». В этот момент чья-то сильная рука схватила его за расстегнутый ворот гимнастерки и повалила на спину. Опрокидываясь навзничь, Степан услышал свист пуль. По ним стреляли. Командир отделения Зима стащил Степана на дно окопа. Он виновато улыбался, когда младший сержант перевязывал ему руку. Зартачился было, получив приказ идти в медсанбат. Но Зима сдвинул брови, грозно крикнул «Марш!» И Чекин побрел по траншеи, так и не отомкнув штык винтовки. В медсанбате Чекину стало жутко, страшнее, нежели в бою. Серые землистые лица измотанных медиков напоминали о мертвецов из Гоголевского вия Эти живые покойники были забрызганы чужой кровью. Они резали раненых и сшивали, пилили им кости, закрывая обрубки лохмотьями истерзанной плоти. И здесь пахло порохом, но и кровью тоже. Пока Степан ждал очереди, он совсем обалдел от увиденного. Едва не стошнило, когда санитар пронес мимо него солдатскую ногу в ботинке. Верхняя часть обмотки, пропитанная кровью, размоталась и волочилась по земле, пачкая траву красным. Чекин едва дождался перевязки. Получив справку о ранении, он ушел из медсанбата и стал разыскивать однополчан. Ему сказали, что подразделения отошли из тех траншей, где были утром. Не выдержали соседи на левом фланге, и линию обороны пришлось выровнять. Теперь, яростно сопротивляясь, полки отходят на лугу. Потом он встретил этих бойцов. «Пойдем с нами, парень», – сказал ему черноусый красноармеец, улыбчивый и добрый. Он заново перевязал Степану руку и взял опеку над ним. Он и сейчас улыбался, лежа, полусогнувшись у дороги. Голова его, повернутая влево, покоилась на тощем вещмешке. На груди Степан рассмотрел два небольших темных пятна. Сюда угодили пули. Они все были здесь, на дороге, те красноармейцы, с которыми шел Степан. Уже потом, став бывалым фронтовиком, Чекин сообразил, что встретила их засада. Стреляли из рощи. Никто не ушел. А сейчас он очумело вглядывался в лица убитых. Узнавал и не узнавал этих людей, как они отличались, мертвые, от тех, кого знал еще сегодня. Страха не было. Степан был изумлен. Его сознание не могло вместить неожиданной и такой бессмысленной смерти. Он принялся зачем-то считать трупы. Их оказалось девять. Девять, повторил Чекин, и вдруг подумал, а ведь я был бы десятым. И вслед за этой простой мыслью пришел дикий и яростный страх. Степан тоненько взвизгнул и бросился бежать. Он мчался в ту самую рощу, откуда пришла смерть для его товарищей. Ему казалось, что рощу кроет, его спасет. Хотелось забиться в чащу, в кусты, под землю превратиться в маленькую козявку, чтобы заползти в еле видную щель и спрятаться там от окружающего мира, такого враждебного всему живому. Степан продолжал бежать и среди деревьев, забыв про боль в руке. Вот и рощица кончилась. Впереди поляна. За нею синеет еловый лес. Тут он и услышал окрик «Стой!», но по инерции продолжал бежать. Остановил его второй окрик и выстрел. Чекин облапил старую березу и сполз на колени. Он и лег бы на землю, сил не было вовсе, да помешала винтовка. Она-то потом и выручила Степана. Остановил его за град отряд. Документы у Чекина были в порядке, имелась и справка, что ранен в бою, а главное винтовка на плече. Оружие не бросил ни дезертир. А что от полка отстал, таких, как он, тысячи. Подержали Чекина немного в лесу, пока не сколотили из таких же одиночек и групп команду, потом придали их новой части. С ней и отходил Степан до самого Ленинграда.